Про смысл жизни. Эпиграф. Тот помер, не найдя смысла в жизни. А тот помер, найдя смысл в жизни. А тот помер, не ища смысла в жизни. А этот вообще еще живет. Надо бы с ним поговорить. Михаил Жванецкий. Сразу скажу, что не претендую на лавры писателей и философов, то есть людей, которые занимаются поисками смысла жизни профессионально. и не очень-то верю, что его можно обрести рациональным путем. Как и в это вот, я прочла братьев Карамазовых и поняла смысл жизни. Я бы вообще не поднимал этот вопрос, если бы ежедневно не сталкивался с ситуациями, когда псевдопотеря смыслов и целей причиняет страдания. И если бы в числе последствий не значились тяжелые депрессии и даже суицид. Я уверен, что причины и следствия тут поменялись местами. Как мы это традиционно видим? Человек ищет и не находит смысла в жизни. Ложится на диван, депрессует, мучается. У нас в стране пострадать — любимая национальная забава, но сейчас не об этом. На самом деле у него, конечно же, сначала что-то случается, какой-то сбой. От двойки за экзамен до потери близкого человека. И тогда он переходит к широким обобщениям. Уверяется, что он лузер, жизнь тлен, и смысла в ней нет никакого. либо вдруг понимает, что живет совсем не так, как хочет, как планировал, результат тот же, или наоборот осознает, что достиг всех своих целей, а счастья-то нет, либо, понимаете, вопросы о смысле бытия возникают не от большого ума и зрелости, а именно потому что человеку все как-то не живется. Мешают какие-то установки, комплексы, особенности психики. Здоровые, психически благополучные люди не ставят перед собой ни таких вопросов, ни рациональных целей. и уж тем более не пытаются реализовать их любой ценой. Они наслаждаются эмоциональной стороной жизни, просто живут. За смысл отвечает рациональная часть мозга и нас самих, а за психическое благополучие и счастье — эмоциональное. Если эмоции подавлены или дискредитированы, начинаются умозрительные поиски смыслов, которые рано или поздно заканчиваются разочарованием, кризисом, если не трагедией. А ружье, которое выстреливает в зрелом возрасте, заряжается опять-таки в детстве. Какие успехи родители с удовольствием фиксируют и поощряют? У мальчиков хорошую учебу и физическую силу. У девочек хорошую учебу и физическую красоту. Считается, что можно на этом жизнь построить. И еще много чего прямо с детства завязано на слове «надо». Что говорят детям в старших классах? «Ты должен хорошо учиться». Мы с отцом костьми ляжем, чтобы ты поступил. Хорошее образование открывает перспективы. Как будто любое образование хорошее. Как будто оно может что-то гарантировать. Вы знаете, что по статистике люди с хорошим образованием чаще всего становятся наемными работниками. Да, девочкам в уши часто жужжат, что выходить замуж надо вовремя, а то потом могут не взять. По-моему, нельзя, да и просто опасно внушать детям, что брак — это самое лучшее, что может случиться с ними в жизни. Самое лучшее — это счастье. А счастье — это максимальная личностная реализация. В любви, дружбе, семье, детях, профессии. Во всем, в чем человек талантлив и что хочет попробовать. А что на деле? Придумают себе смыслы заранее. впитают с молоком матери, а когда они перестают работать или оказываются ложными, впадают в отчаяние. В такой момент важно понять, что нет никакого абстрактного смысла жизни, что смысл жизни в самой жизни. Цель жизни в том, чтобы получать от нее удовольствие. Жизненный ориентир — самореализация. Кстати, те самые психически благополучные люди — это не инопланетяне, они действительно ходят среди нас — не ведут с детьми беседы о том, какими людьми те должны вырасти, и не рассказывают, что не обмануть ожидания родителей их главная задача на ближайшую жизнь. Иногда неспособность получать от жизни удовольствие и, как следствие, непрерывные поиски смысла жизни связаны с неразвитостью эмоциональной сферы. Это может быть и наследственной, и приобретенной особенностью психики. Человеку кажется… Вот сейчас поменяю работу или разведусь, или перееду, и, наконец-то, все будет хорошо. Но внешние перемены происходят, а внутри ему лучше не становится. Потому что счастье очень мало зависит от наружных обстоятельств. Все в нас самих, это правда. Виктор Франкл не то что не сломался, но и психологически не изменился в концлагере. Другой вариант — нестабильная психика. Когда человек мечется, все чего-то ищет и не может остановиться, задержаться на чем-то, обрести покой. Если психика стабильная, человеку что-то нравится очень долго. И снова дело не в отсутствии смысла и цели, а в том, что и то, и другое слишком часто меняется. Происходит бесконечное перебирание работ, жен, квартир, партнеров, а всего-то надо полюбить то, что есть, себя и свою жизнь. И тогда развитие, рост, положительные перемены происходят естественно и плавно. И эмоциональная недоразвитость, и психологическая нестабильность вполне излечимы. Главное точно знать, что жизнь должна быть в радость. «У меня все хорошо, семья, трое детей, жизнь наполнена заботами, но я начала задумываться, что я буду делать, когда они вырастут, в чем будет смысл моей жизни тогда?» Это как раз следствие установки, что призвание каждой женщины — дом, семья, материнство. Если до замужества у девочки не образовалось других интересов, она пытается зацепиться за детей как за смысл. Но дети подрастают, и неизбежно начинается кризис. Впрочем, кругом много и других примеров. Например, когда 70-летняя мать звонит 48-летнему сыну. учит его жить и контролирует, съел ли он кашку на завтрак. Она так и не нашла себе больше смысла и занятия, кроме материнства. А ваша задача — найти. Начать искать и реализовать себя стоит уже сейчас. Надо понять, чего вы хотите от жизни, кроме семьи и детей. Нормально хотеть рожать. Ненормально хотеть только этого. Подруга в депрессии потеряла смысл жизни, потому что выяснилось, что муж ей изменяет. Как ее поддержать? Ей надо решить, продолжать ли отношения. Тут главное не говорить «да разведись ты с этим козлом». И еще не надо говорить «да ничего страшного». Не надо обесценивать ее проблему. Но постарайтесь показать, что она не одна и имеет полное право принять любое решение. Проявите деликатность. В моменты, когда человеку так тяжело, близкие не могут заменить своим смыслом его потерянной. не могут заменить своей жизнью его разрушенную, но могут поддерживать и быть рядом. Я живу, рационализируя все подряд и по-другому не умею. Как отказаться от рациональных целей, чтобы следовать за эмоциями? Так бывает и когда эмоциональная сфера подавлена, и наоборот, когда человек гиперчувствительный, тревожный. Чтобы не сойти с ума, ему приходится постоянно себя контролировать. Его рационализация — это попытка удержаться на плаву, защититься от собственных эмоций, от самой жизни. И то, и другое лечится. Идите к психологу. При подавленности я советую для начала научиться не бояться выражать свои эмоции. Хочется кричать — кричите. Как пела черепаха Тортилла «Хочешь драться, так дерись». Не бойтесь выглядеть невоспитанным, конфликтным. Голову бы поотрывать конфликтологам, которые объясняют про культуру конфликта. Подавление эмоций — прямой путь к онкологии. Смысл конфликтов — слить негатив. Если этого не происходит, негатив уходит в физиологию. У животных не бывает болезни сердца, потому что у них нет рефлексии. Они знают, что в острой ситуации надо либо бежать, либо драться. И еще старайтесь доверять положительным эмоциям, желаниям. Делайте то, что хотите, а не то, что надо. Что делать, если у меня тяжело больна мать, и вся моя жизнь проходит рядом с ней? Я это вижу так. Вы жили, искали по мере сил смысл жизни. Тут выяснилось, что у вас больная мать, и оп, оказывается, искать больше ничего не нужно. Так? Это ведь всегда вопрос выбора. Вопрос, соглашаетесь ли вы с тем, что предлагает вам жизнь. Проблему ухода за мамой всегда можно решить хотя бы на несколько часов в день. Есть сиделки. Другой вопрос, что вы будете делать, когда вам не надо будет ухаживать за мамой. Вы знаете? Вернетесь на работу? На какую? Вам нравится ваша работа? Ответьте себе на эти вопросы, и тогда многое станет понятным. И еще про пожилых мам. Психиатры всего мира склоняются к тому, что после определенного возраста, скажем, после 60 лет, всем надо пить антидепрессанты. «Я люблю свою работу, но она отнимает очень много сил и нервов», Это значит, что надо искать другую? Для работодателя невротик — самый лучший работник. Потому что невротик все время переживает. Вдруг опоздает, вдруг что не так, вдруг он работает недостаточно. И зарплату не просит повысить, потому что не уверен в себе. Все эти поводы для ваших переживаний реальны? Вы уверены? Вполне возможно, что с работой все в порядке, а у вас к ней невротическое отношение. Это как в любви. От нее кто-то становится сильнее, а кто-то страдает и умирает. Не меняйте работу, попытайтесь изменить свое отношение к ней. Все было хорошо, я реализовывалась и в работе, и в отношениях. Потом родила ребенка, у него диагностировали тяжелый аутизм. Теперь вся моя жизнь посвящена ему. Я очень его люблю, но периодически теряю смысл жизни. И уж, конечно, не могу больше получать от нее удовольствие. Что посоветуете делать? Сделать все, чтобы не чувствовать себя заложницей, ребенка и ситуации. Если есть какая-то возможность высвободить время, нанять человека, который квалифицированно сможет ухаживать за вашим сыном, проводить с ним время, развивать, сделайте это, не сомневаясь. Сделайте все, чтобы начать воспринимать сына именно как ребенка, а не как инвалида и больное существо. Лучше проводить с ним 5 минут, но с желанием, чем если он вас раздражает 24 часа в сутки. И обязательно надо что-то решать с вашим чувством вины. Это деструктивное чувство и плохой советчик. Правильно ли я понял, что если кто-то не получает удовольствие от жизни, то он просто какой-то недообследованный, ему надо к психологу? В общем-то, да, правильно. А правильно ли я понимаю, что все эти поиски смысла жизни есть поиски любви? Спасибо за эту глубокую мысль. Конечно, желание, чтобы тебя любили, правит миром. Даже не с рождения, а с зачатия важно, чтобы мать, которая тебя носит, хотя бы хотела тебя родить. Потому что маленький ребенок хочет, чтобы родители ему физически принадлежали. Как важно, чтобы любовь ощущал подросток, уже говорилось, это жизненно важно. Собственно, вся эта борьба за успех, популярность, красоту, все эти невероятные усилия, пластические операции, инстаграм сбор лайков — Все это поиски любви. Неудовлетворенность жизнью и есть отсутствие любви. Человек чувствует, что его не любят. Он не понимает, что происходит, и думает, что сделать, чтобы меня любили. Вы же уже знаете что? Начать с того, что самому себя полюбить.